подловил. Все напряглись. Особенно подобрался Терн. Он поигрывал мускулами, как на тренировке, за которой кто-то наблюдал. Муж демонстрировал свои устрашающие мышцы, а меня и запугивать уже не было нужды. Я уже и так начала мелко подрагивать. Руки прижала по швам, чтобы они перестали ходить ходуном, но толку было мало. Теперь их дрожь я чувствовала сквозь тончайшую ткань платья. И это ощутимый признак собственного испуга страшил меня еще сильнее. Перед глазами плыло. Что бы сейчас ни произошло, я останусь виноватой, и наказывать будут меня. Все взгляды были сосредоточены на Гордоне. Он медленно оглядел собравшихся и скопо улыбнулся Альфи Белых. «Уважаемый Илт!» «Идея разнообразить наш досуг достойна восхищения. Я присоединяюсь к просьбе в адрес лирики». Гордон на секунду улыбнулся, взглянув в мою сторону. От неожиданного внимания моя рука непроизвольно вздрогнула, и я прижала ее сильнее. Однако было бы несправедливо, что культурная программа ложится на плечи супруги уважаемого Терна. Предлагаю разделить бремя организации нашего досуга». В зале раздался тихий, но дружный вздох изумления. Теперь все сосредоточились на Гордоне. Мне хотелось почувствовать поддержку, чтобы муж взял за руку, посмотрел ободряюще. Но этого не случилось. Терн расценивал происходящее как переговоры. Ему и в голову не пришло защищать свою жену Лирику. Он торговался и прессовал только из-за личного авторитета и выгод. «Что именно вы предлагаете?» В голосе Илта сквозило раздражение. Он был недоволен вмешательством главы «Черных». В планах вожака «Белых» было поставить меня на место, а никак не вступать в длительные разбирательства с уступками. Гордон сделал вид, что не заметил реакции Илта. Продолжил уверенным голосом. «Лирика, как мы знаем, талантливая пианистка. Но и в других семьях есть одарённые». Повисла пауза. От волнения у меня начала кружиться голова. Перед глазами поплыло. Я мазнула взглядом по стоящим напротив чёрным. Изо всей их семьи на меня смотрел только один оборотень. Он стоял, широко растаяв ноги и сжав кулаки. От его фигуры исходила такая уверенность, что я удивлённо моргнула. Нет, внутри Лакстера бушевал ураган. Но всем своим видом он излучал непоколебимость и был готов поделиться этим со мной. Словно опёршись мысленно о его сильную фигуру, я почувствовала непоколебимый стержень, основу, состоящую из мощного фундамента. И то, что всё это чёрный был готов дать мне, меня потрясло. «В нашей семье?» – продолжил Гордон. Нира выступала на международных конкурсах вокалистов». «Мы гордимся ее успехами!» В зале стало так тихо, словно все перестали не только говорить, но и дышать. Альфа Белых оглядел присутствующих и заговорил снова. «Но и клан Белых нельзя обидеть невниманием. Разве мы можем забыть об одаренности Кармины?» «К чему вы ведете, уважаемый Гордон?» Голос Илта стал снова спокойным. Теперь он даже немного ехидничал, справившись с раздражением. «Или вы предлагаете нам развлекаться до утра перечислением талантов наших детей?» «Нет, конечно же. Если бы это было так, мы бы не успели закончить утром». Окружающие хмыкнули. Гордон позволил себе улыбнуться шире. «Я бы так никогда не поступил». «Но вот предоставить возможность каждой из перечисленных девушек проявить себя перед тремя самыми уважаемыми семьями Вульфтауна, считая справедливым». «А еще ближе к сути», — уточнил Илт. Но настроение стало уже не таким тревожным. Все переглядывались, посматривая на остальных больше с интересом, чем с угрозами. Даже каменная спина Терна стала не такой напряженной». А по сути, всё просто. Лирика исполнит что-нибудь на рояле, Нейра споёт, а Кармина подыграет на скрипке. Мы полюбуемся нашими прекрасными девушками и насладимся музыкой». Кармина что-то прошипела отцу. Я не слышала слов, но потому, с каким раздражением повернулся Альфа Белых, было понятно, что они оба друг другом недовольны. Зато Терн обрадовался – он сложил руки на груди и вздёрнул подбородок после танца они с кармины расстались не в дружеском расположении духа теперь мужа распирала от неприятностей дочери альфа белых я просто коже чувствовала какая на его лице сейчас мерзкая улыбка у мужа даже короткостриженный затылок стал высокомерным и ехидно самодовольным мне стало неприятно на этой странной встрече кланов У меня было плохое предчувствие. А еще я ощущала дикую, смертельную усталость от своего страха и необходимости терпеть. Пока договаривались о скрипке и нотах, я совсем паникла. Словно разум почувствовала тяжесть жизни с Терном, страха разозлить его и необходимости терпеть боль и унижение. Опустила голову, стараясь проморгать набежавшие слезы. Помня, что нельзя показывать слабость, и Терн за это накажет, подняла голову. Хотела изобразить отрепетированное безразличие, но не смогла. Встретилась взглядом с Лакстером. У него были удивительные голубые глаза, такие же, как мои, только понимающие. Он словно видел меня насквозь, чувствовал боль и усталость. А еще жалел. Был готов успокоить, сказать добрые слова, защитить от бесконечной угрозы, боли и унижений, закрыть собой, помочь, поддержать, спасти. Чтобы приободрить меня, Лакстер улыбнулся. Я никак не среагировала, не набивала цену, просто как-то расклеилась и никак не могла собраться. Растерялась в незнакомой обстановке среди сильных мира сего. Старшего сына чёрных не смутило отсутствие реакции. Он хитро улыбнулся и, внезапно подавшись вперёд, подмигнул. Это было так неожиданно и смешно, что я отпрянула. Всё это было так безобидно и весело, словно кто-то сказал «Бу!». И я смогла улыбнуться. Робко, медленно, искренне. И когда мне показалось, что в зале стало светлее от наших с лакстером улыбок, Терн грубо схватил меня за запястье».